Глава шестая. О появлении бражника. Басовитое сочное гудение, тут же переместившееся чуть вперед. Франц приоткрыл глаза и с удивлением увидел зависшее перед лицом странное существо. Это было насекомое, причем очень большое. Франциск похлопал глазами, пытаясь скинуть наваждение. Неужели лекарство подействовало? В голове словно клубился легкий туман. Возможно, просто странный эффект нового снадобья, и ему все только кажется. Но нет, насекомое было вполне реальным. Франц протянул руку, и мотылек отпрянул, но не улетел, а продолжил покачиваться в воздухе, работая крылышками с бешеной скоростью. Казалось, он намеренно гудел совсем рядом с мальчиком, разворачивая и вновь скручивая хоботок. Обычно Франц носился за насекомыми с очком, а этот мотылек и не думал удирать. Напротив, завис перед лицом мальчишки, словно всматривался в него, словно силялся вспомнить. «Ерунда!» — Франц тряхнул головой. «Насекомое не может меня разглядывать, и уж тем более помнить. Черт, Афил иногда прав. Я слишком много придумываю». Это самый что ни на есть обыкновенный бражник. Просто такого гигантского я ни разу не видел. И в этот самый момент бражник резко качнулся из стороны в сторону. «Э, что?» Франц уставился на мотылька. Тот вновь сделал то же странное движение. И Франц вдруг понял, что это сродни мотанию головой, когда человек хочет сказать «нет». «Вправо-влево. Разве не так?» «Чушь!» — заявил голос в голове. «Бражники не понимают человеческую речь». Но другой голос, шедший из сердца, прошептал. «Или могут?» «Ты же обычный бражник, да?» — повторил Франц, чувствуя себя до крайности неловко. Движение вправо-влево. У Франца перехватило дыхание. «Ты... ты меня понимаешь?» Грузное тельце бражника приподнялось и тут же опустилось. Франциск оторопел, чувствуя, как слабеют ноги. «Это лекарство! Просто подействовали лекарства!» — затарахтел голос в голове, но второй из сердца окреп и зашептал в противовес. «Сам знаешь, что нет!» Франциск смотрел на бражника, а тот все не улетал, чего-то ждал. У мальчика перехватило дыхание. Он вспомнил, как говорил, «Покажи мне путь, подай знак, и я найду эту дверь!» Франц вздрогнул от неожиданно накатившего озноба и был готов поклясться, что это не следствие, вызванное им тошноты или действие снадобья. Таинственное и сумеречное предчувствие скрутило живот так, будто вот-вот случится нечто из ряда вон, будто еще миг, и Франциску откроется нечто волшебное, по-настоящему волшебное. — Тебя прислал он! Бражник повисел в воздухе, будто раздумывал, затем кивнул. — Кто ты? Бражник спикировал на руках Франциска, повернулся, и мальчик ахнул. Тело Бражника было длиннее, чем указательный палец Франца, и мохнатые. на самом верху черно-желтой спинки темнело странная отметина, напоминающее человеческий череп. Насекомое поднимало и опускало мягкие щетинки, словно дышало, и от того создавалось впечатление, что череп кивает. Никогда в жизни Франциск не видел ничего подобного. Правда, перед отъездом мистер Беррил, единственный взрослый, который всегда сулил ему большое будущее в качестве натуралиста, Сделал любимому ученику роскошный подарок — большая энциклопедия насекомых. Учитель знал, что больше всего в мире фауны мальчик любил насекомых, а именно бабочек и мотыльков. Очарованный необычным узором, Франц размышлял, найдет ли такой вид в книге. Череп! Почему череп? Если это действительно его знак, почему он такой странный? Впрочем, мотылек не был опасным. Он медленно ползал по рукаву мальчика, касаясь ткани хоботком, и вовсе не стремился ее прокусить. Напротив, Францу казалось, будто бабочка относится к нему с дружелюбием. И сомнения, вызванные страшным рисунком, развеялись. Из этого уголка сада было хорошо видно крайнее окно спальни близнецов. Остальные окна заперты, это распахнуто. Отсюда... Франц мог видеть, как ветер колышет бледно-голубую занавеску, и та вновь пляшет, то накрывает подоконник, то исчезает в комнате. Снова эта паутина, за которой прячется попавшийся в ловушку мотылек. Филипп, пожалуй, сейчас лежит в кровати и смотрит в окно. Он любит думать о чем то наблюдая, как плывущие по небу облака меняют форму. Видимо, брату снова душно, раз открыл раму. Франциск потянулся левой рукой к вороту и, расстегнув пару пуговиц, вытянул ключ. Стержень тускло блеснул на солнце, но буквы при свете стали отчетливее. — Кризалис! — прошептал Франц. Вдруг бражник, переползший уже на локоть, расправил крылья и взлетел. Секунда! — и мотылюк завис прямо перед ключом, вытянул хоботок и коснулся надписи. У Франциска перехватило дыхание. «Значит, ты правда все понимаешь! Ты знаешь, что это за ключ!» Бражник подлетел вверх, затем спикировал вниз. «Да!» — чуть не вскричал Франц. «Дверь!» — взволнованно прошептал мальчик. «Я хочу найти дверь!» Бражник какое-то мгновение жужжал на месте, затем медленно вытянул хоботок и коснулся кончика носа Франциска. И тут же, натужно гудя, сделал вираж и метнулся прочь. — Эй, ты куда? Этого Франц не ожидал. -погоди! — П-погоди! Эй! Хлопнула дверь, послышались голоса. У Франца ёкнуло сердце. — Если увидят меня, тут же прицепятся! Нет уж! Он оглянулся. За деревьями маячили фигуры. Тетушка Мюрел. «Мать! Служанка!» Мальчик вновь посмотрел на бражника. Отлетев на пару десятков шагов, мотылек завис. Черно-желтое тельце ярко выделялось на фоне темных стволов. «Он ждет!» — понял Франц. А голоса приближались, и времени на раздумья оставалось все меньше. «Конечно!» Ему не разрешали покидать территорию, и если он сейчас сбежит... Но, с другой стороны, если Франц не послушает бражника, кто знает, прилетит ли тот снова. А вдруг ты больше никогда не найдешь дверь? Не упусти шанс! Франц был готов съесть в наказание всю коллекцию шляпок Мюрриэль, но сейчас он должен, просто должен следовать за мотыльком. Сжав ключ в кулаке, Он выскочил из кустов и метнулся к бражнику. Позади гневно закричали, но Францу было плевать. «Скорее, скорее, пока мотылек не улетел!» Увидев, что мальчик следует за ним, бражник полетел дальше. По лицу хлестали ветки и листья. плети роз хватали колючками за штаны, когда Франц перескакивал через кустарники, но он бежал и бежал, подстегиваемый страхом, что упустят проводника из виду. Вскоре Франц выскочил за пределы сада и, петляя вдоль живых изгородей и межевых рощиц, помчался по улицам к окраине деревни. «Погоди!» — закричал Франц, задыхаясь. «Эй!» Но бражник, не обращая никакого внимания на оклики, летел дальше. Тропинка нырнула в заросли кустарников и диких деревьев, увитых пахучей жимолостью, а следом скользнула под из сплетенных ветвей, Франциск выскочил из дебрей на открытое пространство. Здесь раскинулись холмы, густо поросшие травой. Слева между взгорьями велась дорога. Кто-то ехал на станцию, за коляской тянулось золотистое облако пыли. Впереди блестела река, извиваясь между взхолмей к другим деревенькам и другим мельницам. На берегу темнело знакомое здание, и гигантское колесо отбрасывала длинную холодную тень. Франциск замедлил бег и, наконец, остановился. Вокруг щебетали воробьи, где-то вдали куковала кукушка. Из травы тут и там пробивались яркие пятна цветов, взлетали мошки и бабочки, затем ныряли обратно. Кроны деревьев наполняло томное сочное гудение. Но того самого... басовитого и глубокого, которую он бы ни с чем теперь не спутал. Франц не слышал. Бражник исчез. «Эй!» Ответа не было. С мельницы прилетел ветер и взъерошил густые волосы Франца, бросив ему в лицо неведомые ароматы. Дышать свежим пряным воздухом после смрада и стенда было так непривычно. Мальчик посмотрел в небо над мельницей, ярко-голубое, как яйцо дрозда, которое Франц видел в книге. Зенит был удивительно прозрачным. Солнце поднималось над деревьями все выше, чтобы согреть июньский день. Вверху проносились белые облака, бросая тени на холмы. «Э — Эй! — снова крикнул Франц. — Ничего. Он закрыл лицо руками. «Упустил!» За спиной захрустели ветки, зашелестели листья. Франциск развернулся. Сквозь жимолость, отстраняя лозы, кто-то продирался. В зелени замаячило клечатое пятно. Пара секунд из-под зеленой арки вынырнула девчонка. Вид у нее был потрепанный, платье помято, рукава неряшливо закатаны, в волосах листья и древесный мусор. Девчонка уставилась на Франца ярко-синими глазами. Взгляд был прямой и смелый, и она явно не стеснялась Франциска, в отличие от других девочек, с которыми он был знаком. Незнакомка шмыгнула носом и кивнула. — Чего как резанный? — А? Франц растерялся. Девочка появилась в тот момент, когда бражник исчез. — А что, если... — Это ты? Девчонка приподняла бровь. — Что я? Франц смутился. Не дождавшись ответа, девчонка подозрительно огляделась, но, конечно, никого не увидела. Возле мельницы они были одни. Тогда незнакомка решительно вылезла из кустов и предстала перед Франциском в полный рост. Она была невысокая, худая и, видимо, не маленькая леди. Простое клетчатое платье изрядно потрепано, из-под подола торчат тощие ноги в растоптанных ботинках. Вместо аккуратной прически. да косички с выбивающимися петухами. Судя по всему, запрела их нелюбящая мама, а сама незнакомка наспех, да лишь бы отделаться. Не сказать, чтобы девочка была симпатичная. Порой Франц видел в городе ну очень хорошеньких особ. Но и дурнушкой бы ее не назвал. Что-то было в ее лице, широком и открытом, по-мальчишески смелым, что одновременно и отталкивало, и привлекало. Франц все смотрел на девчонку и не мог понять, То ли она ему нравится, то ли категорически нет. «Ну, так что, я?» Франц открыл рот, но сразу захлопнул. «Нет. Время от времени он делился тайной ключа с кем-либо из окружающих, и в лучшем случае это заканчивало недоумением. В худшем... Мать запирала его в спальне. Забудь! Куда же он скрылся?» Мальчик осмотрелся. Над холмами сновали только пчелы, осы и прочая мелочь. Бражника Франц увидел бы сразу. «Улетел!» Франц досадливо цокнул языком. «Почему же он меня бросил?» «И кого ты здесь ищешь?» С усмешкой спросила незнакомка. «Ломился по кустам так, будто тебя в задницу жалили. За кем бежал? Расскажи мне, интересно!» «Я просто...» «И бежал!» Растягивая слова, девчонка сделала еще шаг, и теперь, если бы она захотела, смогла бы коснуться Франца. «Бежала дома Дедлоков!» Она наткнула пальцем через плечо в сторону дома тетушки Мюрель. Девичья фамилия матери Франца была Дедлок. «И что?» — насупился мальчик. Незнакомка ухмыльнулась. «Да ничего! Просто вчера кое-чего услышала...» «Ага, услышала она!» У Франца почему-то появилось ощущение, что на самом деле подслушала, а это не одно и то же. «Говорят, к Мюрил приехали родственники?» Франц пожал плечами. «Что? Впервые слышишь?» Франц промолчал, но девчонка продолжила, лукаво сверкнув синими глазами. «Ну, ладно, давай подумаем вместе». Проходит слух, что к старухе Дедлок приезжает родственнички. «Это раз...» — она загнула палец. «На следующий день рядом с домом ошивается мальчик, которого я впервые вижу. Два... и три... Этот тип вдруг срывается с места и несется через бурелом, вопя что-то вроде... «Эй, подожди меня!» Причем от него никто не убегает. «Каковы шансы, что ты не тот самый племянник Мюрель?» Незнакомка уставилась на Франца, но тот не проронил ни звука. Я думаю, шансов ровно столько. Девчонка показала на пальцах ноль, а затем, удовлетворившись замешательством Франциска, улыбнулась. Стало быть, ты чокнутый? Чего? Незнакомка обошла Франца кругом, рассматривая так, будто пыталась отыскать те самые признаки чокнутости. Может, думала он, топор за спиной держит? Эй, Франц развернулся к девчонке лицом. «Что за ерунду ты порешь?» «Кой-кто проболтался, что Мюриэл ждет в гости чокнутого племянника!» «Бред!» — фыркнул Франциск. М -м, «Ясно!» Завершив круг, девчонка встала на прежнее место и ухмыльнулась. «Чокнутый!» От этого слова на языке оставался тошнотворный металлический привкус. «Они сказали, что я чокнутый!» «Но не Филипп же, конечно!» Я не чокнутый! Звенящим голосом отчеканил Франц. Его сжавшиеся кулаки говорили о том, что внутри мальчика бушевал шторм. Девчонка же сверлила его взглядом, будто проверяла, не выкинет ли он какую штуку ей на потеху. В ее огромных глазах отражалось все небо, и оттого они казались еще синее, Но Франциск вдруг понял, нет, она ему не нравится. Не нравится! И в тот миг, когда он это признал, незнакомка протянула ему руку. Karaoke. Лу. Франц поглядел на ее грязную ладошку с едва зажившими царапинами. М. Что у лондонцев не принято так здороваться? Или мне сделать реверанс? <res> Лу ухмыльнулась. <the> Обойдешься. ]ota? Происходило что-то странное. Франциска ответил на рукопожатие неловко и слабо. Ладонь девочки оказалась прохладной и чуть влажной. «А сам ты кто?» «Франциск», — прошептал он в ответ. «Франциск», — протянула девочка так, будто произнесла имя самого короля. На фоне «лу» это прозвучало громоздко. «Ты правда чокнутый?» «Нет». «Так и знала. Взрослые вечно несут чепуху, ни в чем не разобравшись». Лух мыкнула. — Про меня тоже болтают. Очень в их духе. Ну, ладно, забудем. Только скажи, за кем ты гнался? — Это... Это было насекомое. Я собираю их. — О, правда? и много собрал. Франц подумал об останках гусеничек под кленом, растоптанных куколках и растертых в пыль бабочках. Он гулко сглотнул и неопределенно пошевелил рукой. Лу явно почувствовала что-то неладное, потому как затараторила. «У меня под кроватью живет сверчок!» Слышал, как они скрипят ночью. Отец считает это дурной знак, пытался его выпроводить. Не поймал. А в среду упал в колодец, так теперь лежит дома с больной ногой и ругается. Говорит, весь дом перевернет, а этого мерзавца достанет. Но сдается мне сверчок поумнее моего папани, и выиграет таки он!» Девчонка ухмыльнулась. Странные у нее были замашки. Городские девчонки так не разговаривали, разве что истенские. Франца всегда одергивали, когда он вел себя с дочерями маминых подруг как-то не так. То грубовато ответил, то задал неучтивый вопрос. И девочки эти были другие. Сидели на краешке кресла, жамкая ладошками рюши на платье. А потом, пригубив чай из кружки, Франц сомневался, что они выпивали хотя бы половину к концу вечера, вежливо благодарили хозяйку и стеснительно улыбались. Такие визиты были у них до того случая, то есть несколько лет назад. Но отчего-то эти сахарные девчонки врезались Францу в память. Наверное, потому что он никогда не находил с ними язык и вообще не понимал, зачем их притаскивали в дом. Впрочем, манеры Ло оказались Францу близки. Он был уверен, что если предложить чай ей, Та выпила бы махом до дна и еще потребовала добавки. Внезапно незнакомка снова понравилась Францу. — А еще я собрала в банку лягушачью икру, — рассказывала Лу. — Из нее вылупятся головастики, а потом превратятся в лягушек. Очень любопытно посмотреть. — Здорово! — Лу хмыкнула и кивнула. — Может, как-нибудь покажу, если ты все же не чокнутый. — А что это за насекомое, за которым ты гонялся? Бражник. «Бражник? Что за штука?» «Ночная бабочка. Их много, но этот. Я никогда такого не видел. Даже в книгах». «Книгах!» — протянула девочка таким тоном, будто Франц выдал что-то слишком заумное. «Хм! Ну и как выглядел этот твой бражник?» «Он большой!» Франциск показал руками расстояние в три-четыре дюйма. «С длинным хоботком». «Тело мохнатое такое, черно-желтое». «Черно-желтое?» — резко переспросила Лу. «А на спине рисунок?» «Эм, «Да». «Череп?» «Откуда ты?» — Оторопел Франц. «Видела его?» «Ага», — кивнула девчонка. «Когда?» «Где?» «Вижу!» Лу ткнула пальцем в голову Франца, и до него дошло. «Бражник сидит у него на макушке!» Затаив дыхание, мальчик поднял руку. Бз. -з -з -з. Бражник скользнул между растопыренных пальцев, на секунду завис перед самым носом Луизы, круто развернулся к Францу, сделал вираж возле самого его лица и метнулся в сторону. Па! погоди!» Франциск забыл обо всем, что девчонка может посчитать его странным, что у его тайных дел появился свидетель. Он думал лишь, что бражник вот-вот покажет ему дверь. Мальчик круто развернулся и рванул за мотыльком через поле вереска, вниз и вниз, к берегу реки. Лу что-то крикнуло вслед, но он не расслышал. Вскоре бражник резко свернул влево к мельнице. Франц даже споткнулся. «Мельница! Это не совпадение! Дверь там! Бражник покажет! Скорее за ним!» Франциск выбился из сил, воздуха не хватало и легкие жгло, но он не останавливался. В крови снова запульсировало предчувствие волшебства. Он приближается к тайне. Франц чувствовал это. Он уже близко. Совсем скоро сбудется то, что он ждал годами». Бражник нырнул в густую тень. Когда Франц подбежал ближе, возле здания было пусто. Задрав голову, он осмотрел стену. Не притаилась ли насекомое на одном из грубых серых камней? Нет. Проводник вновь исчез. Черт! Франциск принялся омерить шагами берега, вглядываясь в мутно-желтую глину около воды. Волны нанесли листьев, веточек, коробочек с семенами... Но мотылька нигде не было. — Куда же он подевался? — послышался топот. Спустившись с холма, Луиза нетерпеливо выдохнула: Ну? — Упустил! Франц с досады пнул комок глины. У кромки воды берег был вязкий и топкий, и ботинки оставляли вмятины, которые тут же заполняла жидкость. Прищурившись от солнца, Франциск повернулся к мельнице. Возвышаясь над рекой, старое здание бросало на берег тень и молчание. И Франц почему-то подумал, что действительно есть такие вещи, которые звучат тишиной. Он буквально чувствовал, как когда-то округу наполнялись скрипы, плеск, голоса людей, крики мельника, ругань рабочих. Сейчас все сковала немота. Люди, трудившиеся на мельнице, давно умерли. Здание забросили, и было странно, что остов еще не растащили на доски и камни. Колесо застыло, ненужное и одинокое. Лопастям уже не суждено вновь зачерпывать воду и относить искрящиеся капли к небу. Дощечкам осталось лишь доживать свой век, рассыпаясь трухой под палящим солнцем и зимними ветрами. Ребята молчали, глядя на величавую пустующую мельницу. Тихие всплески волн навевали грусть. Франциск бросил взгляд на Луизу. Сжав губы, та пристально рассматривала иссеченную дождями крышу и о чем-то размышляла. На ее лице лежала глубокая тень. Речные волны меланхолично лизали огромное колесо, бились в основании мельницы с щавканим и хлюпаньем. Все лопасти, которые были в воде, давно прогнили и упали на дно. Это место вовсе не походило на то, что видел во сне Франциск. Мельница во сне была жива. Серебрясь в лунном свете, колесо зачерпывало воду и возносило к звездам, а она летела с высоты маленькими искрящимися водопадами. Франц стоял на залитом лунном светом берегу, разглядывал ключ, и тот тихо сиял серебряным светом, так же, как сама мельница. А кругу наполнял ритмичный плеск. Маленькие ручейки звенели точно пересыпающиеся хрустальные бусины, а в поднебесье звучала далекая и завораживающая песнь ветра. Франциск нащупал ключ сквозь ткань рубашки, пересчитал пальцами зубчики, Их было пять. Добрался до стержня. «Кризалис! Что же это значит?» Вдруг мальчик насторожился, прислушиваясь. «Откуда это?» «Что?» Луиза очнулась и завертела головой. «Бражник!» Франц не ответил. «Эй, ты куда?» Франциск решительно подошел к мельнице и прижал ухо к стене. Странная далекая мелодия, будто ветер завывал в стрехах крыши, стала чуть громче. А может, кто-то играл на неизвестном мальчику инструменте? И все-таки... Нет, это не ветер. Ясно угадывался ритм, что ветру не свойственно. Это точно музыка, просто очень далекая или доносящаяся сквозь толщу воды или стены. Ты слышишь? Франц махнул Луизе, чтобы та подошла ближе. «Слышишь это?» Лу выглядела озадаченной. «За мной!» Франциск забежал за угол каменного здания и увидел старую деревянную дверь, на которой висел насквозь проржавевший амбарный замок. Как же попасть внутрь, туда, где звучала призрачная музыка? «Чего ты сорвался?» — догнала мальчика Луиза. «Бражника услышал, да?» она ничего не понимает ничего франц не ответил он хотел было перевернуть замок и посмотреть на скважину может его собственный ключ подойдет но вдруг заметил что гвозди на которых держатся петли почти выскочили из каменной стены мальчик дернул раз другой и штифты вылетели а замок с лязгом шмякнулся на каменную ступень дверь со скрипом приотворилась Ребята заглянули внутрь. В таинственном полумраке угадывались очертания балок, перекладин, лестницы внутреннего колеса, над которым нависал большой мрачный конус, куда когда-то засыпали зерно. Франциск ступил на порог, но Лу дернула его за рубашку. — Ты куда? — шепнула она. — Слышишь? — ответил мальчик почему-то тоже шепотом и кивнул в сумрак. Он улавливал тихий отголосок мелодии, доносящийся откуда-то изнутри. Теперь при распахнутой двери звуки стали громче. «Подожди здесь!» И Франц шагнул в царство прелий и полумрака. Он втянул ноздрями дух старины — рассохшегося дерева, пыли, тлена. Дерево разлагалось от близости воды, балки источали мутный запах. крыши зияли дыры сквозь которые весной лил дождь а зимой падал снег сейчас воздух тут и там прорезали солнечные лучи но ближе к полу и стенам все окутала темнота франц сделал пару шагов под ботинками захрустели щепки и старые листья видимо нанесло через прорехи Тишина испуганно юркнула по углам, но через секунду вернулась, чтобы вновь укутать незваного гостя удушающим покрывалом. За спиной Франца скрипнула, это Луи запросунула голову в дверь. «Эй!» — донесся ее робкий шепот. Франц, не отвечая, вышел на середину мельницы и остановился. Его охватил затхлый полумрак, и тень, прятавшаяся за дальним поворотом в воспоминаниях, выпростала черные лапы, потянулась к горлу. Сердце гулка забилось в сумрачной духоте. Запах плесени и пыли заставил вновь переживать пугающие воспоминания. Ноги задрожали, и не было тут Филиппа, чтобы успокоить брата. «Нет, нельзя убегать, он должен идти дальше». «Ради мечты!» Мальчик тяжело сглотнул и попытался унять волнение. Из-за стука крови в ушах он почти ничего не слышал. «Музыка! Сосредоточься на музыке!» Франц закрыл глаза, медленно задышал, чуть успокоился, а потом открыл глаза и увидел... «Дверь!» В глубине мельницы, в стене темнела дверь. Самая обыкновенная, даже проще, чем в жилищах бедняков. Сколоченная из грубых досок, она плотно прилегала к косяку. В щелях темно, ни лучика не пробивается из помещения по ту сторону. Лишь в неверном свете, проникающем с крыши, тускло блестела латунная ручка. «Это она! Она!» — Она! — ноги сами понесли Франца вперед. В животе все сжалось от мысли, что это та самая дверь. — Нет, не просто дверь, а дверь! Франц провел дрожащими ладонями по шершавым доскам. Наверное, когда-то эта дверь вела в хранилище для зерна, и чтобы запасы не разворовывали, ее запирали на ключ. Правда, обычно рабочие вешают замок, но у этой была скважина. Франциск дотронулся пальцем до холодной металлической выемки. Присел на корточки и заглянул внутрь. Темно. Прищурился? Нет. Не видно низги. Что же по ту сторону? Десятки людей распахивали эту дверь. и захлопывали, может, даже пинали со злости. Но никто не знал, что она та самая. Дверь ждала Франца, быть может, целый век. Он прижал ухо к замочной скважине и затаил дыхание. Даже страх отступил. Тревогу перебило яркое, терпкое предчувствие волшебства. «Музыка! Где же она?» Когда Франциск вошел, тихая мелодия отступила в полумрак, спряталась в нем, будто робкая птаха, и сейчас мальчик чувствовал разочарование птицелова, упустившего редкий экземпляр. По ту сторону двери царила тишина, и лишь где-то был ветер. Не пел там, за дверью, а просто свистел в прорехах на крыше старой мельницы. «Нет!» Музыка не могла исчезнуть, не могла почудиться. Он же слышал, слышал. Или то все же подействовали лекарства, и ему что-то почудилось. «Чокнутый!» — раздалось в голове. «Нет!» — Франц скрипнул зубами. «Нет!» «Черт!» Он слышал музыку и не мог ошибаться. «Бражник привел его сюда, значит, знал, что дверь находится тут». И сон был неспроста. Мальчик отвел с лица липкую прядку волос, поднялся с колена, тирая испарину с лба, и вытянул из-за пазухи влажный ключ. Оставалось сделать лишь одно, чтобы узнать правду. Франц снял ключ шеи и решительно вставил его в замочную скважину. Бородка вошла вся до последнего зубчика. Такого еще никогда не бывало. Обычно Франциск пробовал ключ так и эдак, но он либо просто не входил до конца, либо застревал и приходилось впрыскивать в скважину масло для ламп, чтобы таки вытянуть зажатые зубцы. Однажды мальчик чуть не сломал драгоценный артефакт и после этого перестал проверять каждую дверь так упорно. Если ключ не подходил сразу, то и не налегал. А тут бородка вошла легко и до конца. Франц, затаив дыхание, хотел повернуть ключ, но тот не двинулся. Мальчик нажал сильнее. Не идет. «Тише! Все нормально! Ты ведь не пробовал кое-что еще!» Франциск догадывался почти с самого начала, что первая попытка будет неудачной. Он перевел дыхание и шепнул в скважину заветное слово. «Кризалис!» без толку. Черт!» Его снова бросило в пот. В горле першило от тяжелого духа гнили. «Кризалис!» — сказал Франц громче налег на ключ. Но тот сидел в скважине крепко, даже не шелохнулся. «Кризалис!» Франц чуть пальцы не сломал, а чертова дверь не поддавалась. «Черт! Черт! Черт!» Мальчик замолотил кулаком по двери. «Бесполезно!» Она прилегала к косяку так плотно, что даже не шелохнулась на петлях. Франциск ткнулся пылающим лбом в дверь, потом сполз на пол. Тишину прерывало только его свистящее дыхание и чьи-то легкие шаги. Франц поднял голову и увидел Луизу, скрестившую руки на груди. Синие глаза прищурились на его сжатые кулаки, Пробежались по лицу, задержались на ключе, торчащем из скважины. Франц знал, как все это сейчас выглядит. Немного безумно. «И все-таки они не ошибались!» Девчонка покачала головой. «Ты чокнутый!»